Он заморгал, затем замотал головой, но девочка перед его глазами и не думала пропадать. Наконец он поднял правую руку, по-прежнему сжимая ей метлу, и протянул палец к кнопке местного соединения. Иконка и текст тут же пропали, превратившись в довольно крупное окно с мигающим курсором. Это было окно чата, позволяющее передавать друг другу текстовые сообщения, но голосовое общение не поддерживающее. Как только нейролинкеры Харуюки и девочки соединились, она тут же приподняла руки. На вид она казалась даже младше, чем Ника, и выглядела примерно лет на десять. Пальцы её тоже казались на удивление тоненькими. Она расставила их на виртуальной клавиатуре, а в следующее мгновение пальцы её засверкали, едва ли не растворяясь в воздухе, а в окне чата перед Харуюки потекли розовые буквы. Здравствуйте, приятно познакомиться. Вы из комитета по уходу за животными средней школы Умисата? Меня зовут Синамия Утай. Я из начального крыла Академии Муцуноги. Учусь в четвертом классе. Мы очень благодарны вам за то, что вы так быстро отреагировали на нашу просьбу. Приносим искренние извинения за все доставленные неудобства. Я пришла помочь с уборкой. Извините, что так задержалась. Харуюки оцепенела от шока, но шокировало его несодержание текста. «Ничего себе!» Она набирала текст с суммопомрачительной скоростью. Весь этот текст она набрала за каких-то 4 секунды. Если бы он не видел движения и рук вживую, он точно решил бы, что этот текст она заготовила заранее, и просто вставила его в окно чата. В тайне от всех Харуюки считал себя самым быстрым наборщиком в вумисата. Хотя нет, вторым, немного уступая Черноснежке. По крайней мере, когда они сдавали на скорость набора текста на уроках информатики, к результатам Харуюки никто и близко не смог приблизиться. Пусть это качество и не приносило Харуюке славы и почёта, но это однозначно одно из его достоинств. Но пальцы стоящие перед ним девочки были как минимум вдвое быстрее, чем у Харуюки. Он внимательно смотрел на неё, пытаясь понять, какими именно тренировками она достигла такого мастерства. Девочка, представившаяся синамией, своим видом однозначно не тянула на эксперта в нейролинкерах. Даже для школьницы 4 класса она казалась маленькой. Её руки и ноги, выглядывающие из спортивной футболки и шорт, казались почти неестественно тонкими. Черты лица у нее были исконно японскими, будто вырезанными на поверхности дерева мастером-резчиком. Аккуратно подстриженная чуть ниже бровей челка черных волос, а сзади ее волосы аккуратно собраны у макушки. На спине у нее был неплохой школьный рюкзак из коричневой кожи, а в левой руке она держала внушительных размеров спортивную сумку. От одного её вида на душе становилось так свежо, что Харуюки даже забыл о душной погоде сезона дождей, продолжая стоять столбом и не отрывая от неё взгляда. Наконец он заметил, что девочка смотрела на него в ожидании ответа. Тут-то он и вспомнил, что даже не поздоровался с ней. полной решимости исправить недоразумение, Харуюки отчего-то решил, что и ему следует поприветствовать её в чате». Он быстро вызвал виртуальную клавиатуру и уже потянулся к ней пальцами, как вспомнил, что всё ещё держал в руках щётку и шланг. В спешке положив их на землю, он потянулся пальцами обратно, но тут заметил, что в окне уже появилась новая строчка. «Вы можете отвечать мне голосом?» А «Хорошо». А бронюха юки всё ещё держа руки перед собой. Ситуация становилась всё непонятнее и непонятней. Почему эта девочка говорила через окно чата? Что за просьбу она имела в виду? Наконец, что она, младшеклассница, делала в другой в школе на этом самом месте? Единственное, что Хараюки успел понять – смысл символов УИ, с которых начинались её реплики. По всей видимости, это её никнейм, произошедший от сокращения её имени с Утайда Уи. Не найдя ничего лучше, Хрюки занёс правую руку за голову и почесал затылок. Хотя мысли и пытались сбить его с толку, он продолжал говорить. Эээ... Б «Будем знакомы, я арита Харуюки, из второго класса средней школы Умисата, председатель комитета по уходу за животными. Правда, я стал им только сегодня». Ответ пришел незамедлительно. «Да, нам известно о том, что ваш комитет по уходу был образован только сегодня». Быстро пронесся перед глазами текст. «А правда...» «Откуда ты знаешь? И и почему это вдруг ваша школа решила послать нам помощника?» «Потому что ваш комитет с самого начала был основан по запросу начального крыла Академии Муцуноги, которому была нужна помощь». «Что, серьезно?» На удивление, спокойная девочка, заметив ошарашенность Харуюки, начала ловко водить пальцами по клавиатуре, резюмируя произошедшее. Средняя школа Умисата, расположенная в районе Сугинами, была частной школой, но при этом она не была самостоятельным юридическим лицом и принадлежала компании, базировавшейся в Синдзюко. Помимо Умисата, эта компания владела и другой школой, расположенной в Сугинами. Это и была та академия Мацуноги, о которой говорила Синамио Утай. В отличие от Умисата, это была школа для девочек, к тому же дающая полное среднее образование с 1 по 12 классы. Школе Умисата было уже почти 30 лет, но ей далеко было до Мацуноги, в этом году отмечавшей свое 95-летие. Другими словами, школа юных леди. Но падение рождаемости ударило и по ней, и именно из-за этого 10 лет назад она была продана своему нынешнему хозяину. Новый владелец пытался исправить ее положение умеренными мерами, но их оказалось недостаточно, и этим летом часть территории школы была продана. На доходы от продажи собирались построить новый корпус для классов с 1 по 9. Естественно, родители, отдавшие детей в традиционную школу, пытались сопротивляться этому решению, но против постановления акционерного общества, владеющего школой, пойти было невозможно». В итоге решение стало окончательным, и старый корпус начального крыла должны снести сразу после окончания первой четверти. При этом большинство школьников с радостью встретило новость о переселении в новый корпус. В новом здании должны установить современную высокоскоростную сеть, а обучение обещали перевести на рельсы электронного образования, уже испытанного в Умюссата. Но все это не отменяло того факта, что продажа земли уменьшала площадь школы, а значит, без потерь перенести все имущество в новый корпус невозможно. И одно из вещей, принявших на себя удар, стал именно старый живой уголок начального крыла Академии Мацуноги. Естественно, я тоже протестовала, пыталась обращаться и к учителям, и к владельцам. Ведь комитет по уходу за животными – это не только школьники, но и сами животные. И если школьников ещё можно определить в другие комитеты, то куда девать самих животных? Но каждый раз от владельцев приходил лишь один и тот же ответ – «Мы примем надлежащие законные меры по отношению к школьным животным». Другими словами, они собирались их убить – Прочитав этот текст и осознав смысл, стоявший за бездушными буквами, Харуюки рефлекторно воскликнул. «Не может быть!» Конечно, он понимал, что компания должна беспокоиться о стоимости своих акций и действовать для своего же блага. Но убийство школьных животных из-за ликвидации живого уголка – это чересчур. Трудно даже представить глубину шока детей, которые долгое время ухаживали за ними». «Это сравни... сравни...» полные негодования мысли Харуюки словно врезались в бетонную стену. Он вдруг представил себя на месте менеджмента компании, который вынужден признать, что в условиях сократившейся площади содержать живой уголок не получится. Естественно, первой гуманной мыслью было бы раздать животных детям, но многим животным нужна как страстная любовь владельца, так и соответствующая среда обитания. Выпустить же животных на волю не просто невозможно, ну и вообще противозаконно. Харой Юки прикосил губу и стих. Девочка с красивым старомодным именем Утай немного обеспокоенно посмотрела на него и вновь взмахнула пальцами, посылая в его сторону новый текст. «Пожалуйста, не переживайте так. Ни одно животное еще не успело пострадать». «А, правда, слава богу». Харой Юки с облегчением вздохнул. Пальцы Утай продолжили плясать в воздухе, «Семерых цыплят мы отдали Сайяме. Они деревенская семья, и у них есть двор, где они держат птицу. Двум кроликам мы подыскали надежные руки внутри города. Осталась только одна зверушка, которой мы по определенной причине не можем искать новых хозяев». «Не можем искать?» «Не не смогли, а именно не можем?» У Тайки внула в ответ. Волосы, скрепленные белой лентой, слегка качнулись. Они были собраны скорее не в хвост, а в ту прическу, которую носили девочки в семьях самураев. Или, по крайней мере, так в этом их убеждали реконструкторы. По её лицу, отдававшему таким же японским духом, на мгновение проскочила задумчивость, а затем маленькие пальчики вновь забегали по виртуальной клавиатуре. Удивительно, но в течение всего их необычного разговора девочка ещё не сделала ни единой ошибки, а кроме того, употребляла в своей речи взрослые слова. «Однажды я попыталась доверить его кормёжку коллегам по комитету, но животное ничего не ело и сильно истощало. Подробности я расскажу завтра, когда приведу его сюда. Но из-за этих обстоятельств возникла необходимость поиска такого места, которое я смогу посещать каждый день». И я... «Ясно». Ответил Харуюки, начиная понимать происходящее. Говорил он при этом раза в три медленнее, чем печатала Утай. «А затем ты узнала, что у родственной вам Умесата есть свободный загон для животных, поэтому ты попросила нас о помощи. В результате у нас тоже был образован комитет по уходу за животными, но поскольку члены этого комитета будут заниматься в основном не уходом за животными, а уборкой, то и собрали для него всего трех человек». Я правильно говорю? Правильно. Еще раз прошу прощения за неудобство Да нет, ничего страшного. Я просто удивлен, как наша школа так просто согласилась. Нехорошо так говорить, но у нас далеко не самая дружелюбная администрация. И мне всегда казалось, что они не будут брать на себя излишнюю работу. Если они согласились принять на постой животных из другой, пусть родственной школы... «То почему они так не беспокоились обо мне в первом классе, когда меня так страшно гнобили?» Проговорил он в своей голове, но вслух эти слова сказать, естественно, не мог. Ноутай словно прочитала эти мысли и в ответ сказа написала. «Прошу прощения, но здесь ситуация тоже немного запутанная. У меня есть человек в вашем школьном совете, и обстоятельства благодаря этому сложились в мою пользу». «А, понятно». И ему действительно было понятно. Конечно, в Мацуноги обычно оставались надолго, на все 12 классов. Но школьники Умисата в среднем были сильнее академически. И родители, желающие отправить своих детей в более престижную старшую школу, пользовались родственностью этих школ и переводили своих детей. Харуюки лично слышал о таких случаях. И поэтому ничуть не удивился тому, что у Утай были знакомые учащиеся в его школе услышав, вернее прочитав все, что написала Утай, Хараюки наконец понял, почему он вдруг оказался в комитете по уходу за животными. Причина была в том, что у родственной академии Мацуноги ликвидировался их комитет по уходу за животными. А он, в свою очередь, ликвидировался из-за мер, принятых менеджментом школы. А они, в свою очередь, были приняты из-за непрекращающихся проблем с рождаемостью в стране иными словами виновата общество. Хотя в том, что Хораюки стал председателем комитета и потратил столько времени на самостоятельную уборку, виноват был лично он.